Глава 41. Танцуя с тенями. Арена стального бога. Оставшееся время пролетело незаметно. После ухода Дамиана и остальных Хаук занялся нашими иллюзиями, заодно мы еще раз обсудили случившееся и прояснили некоторые моменты. Первая новость касалась теневого помощника имперца. Дивное существо, выручившее нас в бою, к всеобщей радости не погибло, но оставшись без магической подпитки, временно залегло на дно. Кайруас сказал, что к утру фантом полностью восстановится и в случае необходимости сможет прийти на помощь. Что же касается самого мага, я очень переживала, можно ли ему колдовать после такого тяжелого сражения, но регенерация у великана оказалась феноменальной. Как только мы переместились в лазарет, я поближе рассмотрела его раны и едва не упала в обморок от страха. Они были очень глубокими и выглядели откровенно пугающе. Жуткие рубцы, от которых во все стороны тянулись пульсирующие чернильные кляксы. Вначале я испугалась, думала, это последствия айшагерского яда – Но Хаук объяснил, что использовал теневые латки – специальное заклинание, позволяющее быстро стянуть рану и продолжить бой без риска истечь кровью. Со стороны такой пластырь напоминал огромную пиявку, а на его поддержание уходила уйма магии. Зато после снятия латки заживление происходило быстрее обычного. В сочетании с уникальной регенерацией хаука и заклинаниями целителей от глубоких ран за пару часов остались только багровые полосы. к утру должны исчезнуть и они, но пока лекари запретили великану драться и софико представила к нам дополнительную охрану. Я сомневалась, что темные так быстро оправятся после поражения и предпримут новую попытку напасть, но спорить с демоннесой не стало. Сейчас меня волновал лишь предстоящий бой. На его фоне все остальное меркло и казалось несущественным. — Леди Кора, не переживайте. Хозяин в полном порядке. В мысли вновь просочился усталый голос Альена. Дух вернулся пять минут назад, когда участников перевели на верхние уровни подземелья, и сейчас потихоньку отвечал на мои многочисленные вопросы. Как оказалось, командир знал о случившемся в пещере. Тень, приставленная ко мне еще до свадьбы Этери, сразу сообщила ему обо всем в обход защиты шаманов. И, поняв, что дело швах, дракон решил не бросать фантома в бой, а принести его магию в жертву и прикрыть появление Севы. Теневые ловушки, рассыпанные шепот по пещере, были сотканы из тени дракона. Именно она, а не моя серебряная магия, помогли богам обойти древние законы и прийти на помощь. Узнав об этом, я ужасно испугалась, но Альен заверил, что со временем страж восстановится, как и фантом Хаука. Это немного успокоило, но мне все равно не терпелось встретиться с Хорхе и лично во всем убедиться. — Скоро убедитесь, — повторил дух, услышав отголоски моих мыслей. Его голос звучал непривычно, сипло и тихо, Помогая дракону координировать работу союзников во время прорыва в секторе С1, аль потратил почти всю магию и только начал приходить в себя. От помощи Джарвана хранитель отказался, сославшись на то, что после взрыва и фритки жрецы повсюду раскидали сигнальные сети и разослали духов сыскарей, поэтому наши манипуляции могут заметить. Лучше не рисковать и лечением заняться уже дома. «Да благословит стальной бог клинки участников!» Голос Верховного прервал разговор с духом, и мой взгляд прикипел к арене. Начинался третий бой. На несколько томительных мгновений повисла звенящая тишина, но едва из-за статуи Хеймдара показались бойцы, арену захлестнули штормовые овации. Обычные демоны не знали о стычке с шаманами и жаждали зрелищ, Оскопившееся во время землетрясения и последующей эвакуации напряжение лишь усиливало предвкушение боя, находя выход в громких криках и бурной поддержке участников. Кот вскинулся на задние лапки, приветствуя командира и невольно заряжая своим энтузиазмом остальных. Зверек безоговорочно верил в хозяина, бодро мевча вместе с демоническими фанатами и размахивая зажатым в пушистые лапки флажком. «Хорхе! Хорхе!» Вместе с Кимриком к общему буйству присоединился и Кимрик. Запрыгнув на парапет, дух растянул над головой шарф с именем дракона, пританцовывая и погружаясь в безумную атмосферу турнира, чтобы хоть ненадолго заглушить тоску о Хейме. Новостей от богов мы так и не получили. Искра хоть и повторяла, словно заклинание, что первый страж жив, но я видела, насколько ей тяжело. Она впервые осознала свои чувства и сейчас страдала вдвойне от тревог и прозрения. А я, словно завороженная, скользила взглядом по крепкой фигуре дракона, пытаясь рассмотреть хоть одну свежую царапину. Но, похоже, Альен не соврал. Командир действительно не ранен, как и его противник. Несмотря на недавний бой, огненный владыка выглядел бодро и решительно. На быструю победу можно не рассчитывать. Кортес явно собирался выложиться на полную. «Хорхе! Хорхе! Эф! Мляуф!» Восторженные вопли духов едва не оглушили. Они вошли в раж и залихватски вопили на всю арену, восстанавливая душевное равновесие, пошатнувшееся после стычки с шаманами. «Вперед, командир! Покажи им всем!» Искрелла взмахнула флажком, словно шпагой, протыкая воображаемого противника. А кот выпустил коготки и воинственно рассек воздух. гр В мысли ворвалось бодрое рычание Айны. Раэлик уже пришла в себя и сейчас с удовольствием наблюдала за происходящим. «Только я судорожно молилась, прося всех богов помочь моему дракону. Страх пересилил азарт, и наслаждаться этим сражением, как предыдущими, не получалось, но остальных я понимала. Публика горела боями, мечтая расслабиться, а жрецы и гномы вовсю поддерживали их, создавая соответствующую атмосферу. Вначале я недоумевала, почему Ранвар запретил говорить правду и приказал отвлечь простых демонов зрелищем, но Софико пояснила, что после взрыва местные и без того взбудоражены. Если узнают, что темные покусились на малышню, а предатели еще не пойманы, может начаться самосуд, и острова погрязнут в разборках. Нет, этого не должно случиться. Властью, данной мне стальным богом, допускаю Кортеса Сервента и Хорхер к бою и подтверждаю, что их оружие не отравлено, не усилено магически. Голос верховного жреца вырвал меня из транса. До начала боя оставалось меньше минуты. «Хорхе!» — прошептала, вцепившись в перила с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Смотреть на бой не хотелось, но и отвести взгляд не получалось. А когда наши с командиром взгляды на миг пересеклись, сердце сорвалось в бешеный галоп и застучало так часто, словно норовило выскочить из груди. На плечо неожиданно легла тяжелая ладонь, и я вздрогнула, не сразу вспомнив о Хауке. До этого момента великан вел себя тише тени, старательно поддерживая образ немой бабули. Но сейчас его поддержка оказалась весьма кстати. «Не переживайте», — мысленно добавил маг. «У командира все под контролем. Расслабьтесь и наслаждайтесь зрелищем. Начинается самое интересное». «Легко сказать, наслаждайтесь». Эмоции захлестывали с головой, а напряжение достигло пика. «Я чувствовала себя натянутой тетевой», Но все мысли в мику летучились, едва прозвучал последний удар гонга, и бойцы скользнули навстречу друг другу. Они двигались мягко и плавно, словно тени, но в то же время избранная ими тактика отличалась стремительностью и едва уловимым флером фатализма. В отличие от предшественников, владыка с драконом не стали тратить время на прощупывание и сразу пошли на сближение. Это лучше любых слов показало истинное положение дел. Оба бойца устали и хотели как можно скорее покончить с дуэлью. Шаг, поворот, молниеносный выпад. Движения командира завораживали хищной грацией. Я любовалась ими, не в силах отвести взгляд. Но и владыка не отставал, уверенно отражая удар за ударом. Массивный меч в его руках скользил, словно невесомая рапира — рассекая воздух серебристыми розчерками, и лишь напряженная поза выдавала, как тяжело ему дается бой. Широко расставленные ноги, чтобы лучше держать упор, корпус слегка наклонен вперед, а меч, наоборот, отведен в сторону. Демон за миг менял стойки, переходя от глухой обороны к нападению, но все же уступал Хорхе в маневренности. Взгляд едва успевал за перемещением и выпадами дракона — На его фоне померкли даже художник с Рамоном. «О, смотри, смотри!» Восторженно взвизгнул Кикимрик за миг до того, как командир змеей скользнул к владыке. Серебристый росчерк стали, звон клинков и возбужденный рев толпы. Демон моментально ушел в защиту, закрываясь от атаки и готовясь отражать удар за ударом. Но Хорхе не стал наступать, а сместился в сторону, заходя в ладыки за спину. «Еще один выпад!» И над ареной разлился мелодичный перезвон стали. Кортес успел развернуться, поймав удар на лезвие мора, но едва удержал равновесие и тут же отступил, пытаясь немного отдышаться. Только командир не дал ему такой возможности и вновь заскользил вокруг, нанося короткие удары укусы и изматывая противника. Только сейчас я поняла, что имели в виду духи, говоря о преимуществе скорости над силой. Тактика демона была хороша, сражаясь он с таким же мастером двуручного меча, но против легкого и подвижного, как ветер дракона, у него не было шансов. Дуэль все больше напоминала охоту с топором на мотылька. «Давай, давай!» Прошептала и до боли закусила губу. «Нервы были на пределе!» И когда демон неожиданно рванул вперед, обрушив на дракона серию мощных ударов, я невольно охнула и закрыла лицо ладонями. «Азакора, не оскорбляй своего мужчину сомнениями!» В мысли ворвался бодрый голос искры. «Тем более мы уверенно побеждаем!» Фух Приободрившись, приоткрыла глаза. Демон все еще теснил командира, а тот даже не пытался пойти в контрнаступление или выбить оружие из рук противника только отступал к краю арены, уходя от ударов. Я не понимала, чему так радуется искра. Кортес явно перехватил инициативу, и с каждой секундой ситуация накалялась. Голова шла кругом. Я забыла, как дышать, до боли вгоняя ногти в ладони и молясь, чтобы все обошлось». Но в последний момент, когда владыка почти загнал дракона в угол, тот неожиданно проскользнул прямо под клеймором и вихрем развернулся, опуская саблю на шею опешившего Кортеса. Смертоносное лезвие замерло в милуре от обнаженной кожи демона, а повисшая над ареной тишина сменилась оглушительными овациями.